Часть тринадцатая. Оливия Грин. Такой расклад Оливию не то, чтобы устроил, но выяснять отношения с незнакомцем она больше не имела времени. Лаки начал суетливо носиться по беседке, прыгать и хватать порхающих под крышей бабочек. Еще не хватало ухватить за убиение императорских насекомых. «Всего доброго!» — коротко произнесла Оливия и, цапнув щенка за ошейник, потащила его прочь из беседки по дорожке. Всю дорогу обратно она только и делала, что покрикивала на лаке, потому что тот из-за чего-то все время норовил вырваться и побежать по своим песьим делам. А ведь демон Локловер уверял, что пес пламени будет слушаться ее беспрекословно. Хотя вообще-то он слушается, идет, хоть и сопит недовольно. Но хотелось бы его не тянуть за ошейник, согнувшись как корга». Очевидно, особенно зрелищно это выглядело, когда они шли через широкие залы, где вездесущие придворные глазели на них, как на переездной театр. И когда Оливия с громадным щенком, запыхавшаяся и уставшая, добралась до покоев, каким-то чудом отыскав их среди хитросплетений коридоров, сил у нее оставалось только на то, чтобы дойти до кровати и благополучно на нее рухнуть. Потолок с винтажными серебристыми узорами радовал, как и сверкающая пыльца под ним, видимо, для антуража, Очевидно, какие-то магические изыски, но день выдался настолько насыщенным, что Оливия восхищалась довольно вяло. Вообще-то, покои у нее действительно шикарные. Правда, как следует поглазить у нее то нет времени, то сил, а теперь еще и новоявленный незнакомец со своими угрозами забраться к ней в комнату. Нет, естественно, и, скорее всего, он просто дразнил ее, брал на слабо. Кому в голову придет ломиться в апартаменты императорской наложницы?» Тем не менее интрига осталась. Кто этот человек, не побоявшийся заигрывать с ней? А он совершенно точно заигрывал. Такую неудержимость Оливия видела только у демона Локловера. Едва вспомнила о нем, как в груди ёкнула. Да что же это такое? Неужели с ней теперь всегда будет так? При каждой мысли о демоне все ее нутро будто пульсировало, как ненормальное. Надо как-то освобождаться от этой опьяняющей и сводящей сумотяги. Но как? Кровать колыхнулась и прогнулась, на нее запрыгнул Лаки, но у Оливии не было сил его прогонять, и пес, покрутившись, с глубоким вздохом скрутился калачиком рядом, точнее, целым калачом. Под его дыхание Оливия разомлела и заснула. Глаза открыла уже, когда за окном стемнело, и в покоях воцарился полумрак. Только лунная дорожка блестит на мраморном полу, и мерцающая пыль плавно парит под потолком. Сдувая светлую прядь со лба, Оливия села и огляделась. На кровати вмятина от массивного тела пса, а его самого нет. «Лаки!» — позвала Оливия. Тишина. Она вздохнула, к поведению зверя она пока не привыкла и не имеет понятия, как себя с ним вести. И кто знает, он пошел гулять по своим псячьим делам или самое время идти его искать. Хотя, с другой стороны, что может случиться с псом пламени? Свесив ноги с постели, Оливия несколько мгновений размышляла остаться в комнате или идти из коченка — Спать не хотелось, выспалась она отлично. Теперь будет полуночничать. Не придумав себе занятий, она решила подремать еще немного, но неожиданный голос из угла возле окна заставил ее буквально подпрыгнуть на месте. «Я же обещал забраться в ваши покои, если вы не явитесь в беседку». «Вы с ума сошли!» выкрикнула она и сама не поняла, чего больше испугалась — наличие незнакомого мужчины в ее апартаментах или того, что с ним может случиться за такое своеволие. «Вы меня сами вынудили!» — усмехнулся незнакомец Геосинт. «А это определенно он!» «Да? Уверяю!» «Тогда вынуждаю вас сейчас же отсюда уйти!» — выдохнула Оливия. Снова раздался смешок. «Нет, так не получится!» Внутри Оливии все закипело. Да как он вообще решился на такое? Да еще и уходить не хочет. Так надо успокоиться, надо думать холодной головой, — подумала она. Глубоко вдохнув и выдохнув, Оливия выпрямилась, развернувшись к темному углу, и так и не вставая сказала. — Ну, допустим. И зачем вы здесь? Какая вам выгода? Вы ведь знаете, кому я принадлежу? — Знаю, — согласился незнакомец Гиацинт и все равно залезли ко мне в окно», — продолжила давить она. Оливии показалось, что гиацинт пожал плечами. «Допускаю, что риск оправдан», — сказал он. «Вы ненормальный», — констатировала Оливия. Подул ветерок. Ей показалось из окна, но через секунду ее не в меру обостренная интуиция подсказала. «Это из темного угла. Очевидно, этот таинственный гиацинт обладает какой-то магией. Где ее собака, когда она так нужна?» но сдаваться Оливия не собиралась. «Вы не ответили на мой вопрос», — проговорила она. «Зачем вы здесь?» «Разве не очевидно?» «Нет». Оливия изо всех сил прислушивалась к своим ощущениям, которые в последнее время настолько необычные и сильные, что даже сложно понять, как с ними обращаться. И они говорят, мужчина ею заинтересован. Очень». К тому же, к своему огромному студу и изумлению, она вдруг ощутила отголоски того странного голода, который терзал ее от прикосновений демона Локловера. Но если с Джеймисом Оливии казалось, что она словно бесконечная вселенная, то сейчас возникало стойкое желание... поесть. Оливия интуитивно схватилась за живот, боясь, что тот сейчас зурчит, а потом вдруг с холодком ощутила, что на кровати прямо за ее спиной кто-то есть. «И этот кто-то — ее неизвестный собеседник» скрывающейся под именем цветка. Первым ее порывом было развернуться, но на плечо легла мягкая, но в то же время уверенная ладонь. Оливию в буквальном смысле пригвоздила к месту. Она смогла только повернуть голову, но поворота оказалось недостаточно, чтобы разглядеть мужчину. Только отголосок тени. «Что вы творите?» — в памяти моментально всплыл момент с Броином, который готов был на любую гнусность в том переулке. В груди, помимо воли, заклокотала, хотя раньше она бы просто испугалась до бледности. — Предупреждаю! — проговорила она глухим и уверенным, насколько возможно в этой ситуации, голосом. — Если вы причините мне вред, отвечать будете перед самим императором! Пальцы незнакомца мягко погладили ее по шее. Прикосновение оказалось таким невесомым, что по коже Оливии пробежали мурашки. — Поверьте, мисс Грин! — Я не собираюсь причинять вам вред.